И что вы получали десять процентов от всех доходов? Мисс Ковен упала в кресло и застыла. Вульф повернулся к ней, полагая, мадам, что отправив его на тот свет, вы поднялись в его комнату и уничтожили некоторые документы, если вам удалось их найти. Уничтожение всех документов, указывающих на истинного владельца Дезелдена, должно было входить в ваши планы. Это было глупо. Так как такой человек, как мистер Гетц, вряд ли стал бы хранить ценные бумаги в доступном месте, и безусловно, они будут найдены. Их поиски мы предоставим мистеру Креймеру. Когда я сказал, что всё это является установленным фактом, я имел в виду то, что было мною изучено и находится в моём распоряжении. Вольф сделал паузу. Вот эта кипа бумаг на столе в выпуске Diesel Den за последние 3 года. Ежегодно, с небольшими вариациями, в них повторяется один и тот же сюжет: Дезелден покупает персики у двух персонажей, Агигуль и Гаги Круль. Агигуль заявляет, что дерево принадлежит ей, и выдавая Гаге десять процентов полученной суммы, прикарманивает остальные. АГ – инициалы Адриана Гетца, ГК – инициалы Гарри Ковина. Это не может быть совпадением или простой шуткой. Так как сюжет повторяется из года в год, вероятно, у мистера Гетца были своеобразные психические патологии, выражавшиеся в том, что он получал удовольствие, скрывая истинного владельца Дезлдена и принуждая его номинального владельца к ежегодным публикациям этой детской аллегории. Всего лишь за 10 процентов нечистого дохода Авалова за протестовал Ковен, почти 400 долларов в неделю. И я, он умолк. Червяк, став произнесла миссис Ковен. Она смотрела на него сверху вниз и казалась недосягаемой, несмотря на свой малый рост. Червяк, презрительно повторила она. Нет хуже. Даже у червяков есть мозги. Она повернулась к Ульфу. Ну что ж, вы вычислили его. Раз в жизни он повел себя как мужчина, но ему не хватило мозгов все предусмотреть. Все верно. Дезелден принадлежал к Гетцу. У него давным-давно родилась эта идея. Но когда он нанимал Гари, чтобы рисовать и вести дела, у того даже не хватило ума настоять на приоритетном владении. Он никогда не умел ни на чём настоять, и Гец это прекрасно знал. Шли годы, сериал прославился, дело расширялось всё больше и больше, и Геца вполне устраивало, что слава доставалась Гари, а деньги ему. Вы сказали о психологической патологии. Может быть, и так. Только я бы назвала это иначе. Гетц был настоящим вампиром. Возможно, возможно, пробормотал Вульф. Когда я встретила Гарри, я ещё не знала об этом. А узнала только 2 года назад, когда мы поженились. Я пыталась объяснить Гарри, что его имя настолько прочно ассоциируется с Дезлденом, что Гетц обязан платить ему больший процент, по крайней мере, половину, что он должен настоять на этом. Он говорил, что пытался, но на самом деле он просто не мужчина. Я убеждала его, что он настолько известен, что может покончить с Гетцем и начать новое дело. Но и на это у него не хватило духу. Он не мужчина, а червяк. Но я не сдавалась. Я признаю, что продолжал бороться, и повторю это на суде, если в этом будет необходимость. Но признаюсь, то, что он сделал для меня, полная неожиданность. Я не думала, что отчаяние может довести его до убийства. Этого я не предполагала. Конечно, он признается, но если он будет настаивать на том, что я знала о его намерении убить Гетца, не верьте ему. Это неправда. Я не знала.